и терял веру в преданность опричников в целом. После массовых казней, последовавших за нападением на Москву крымского хана и столичного пожара, Иван IV обратился к семейным делам и начал подготовку к своему третьему браку и первому браку царевича Ивана. Царь выбрал в невесты Марфу Собакину из рода ногих дочь боярского сына из Коломны. Царевич должен был жениться на Евдокии сабуровой. Свадьба иван IV состоялась 28 октября, Ивана Ивановича — 4 ноября. Супруга царя заболела и скончалась через две недели после свадьбы. Царь был уверен, что ее отравили. То, что такое могло случиться в Александровской слободе, цитадели опричнины усилило страхи и подозрения Иоанна IV. Тем временем было получено известие, что один из главных советников ивана IV в ливонских делах, Иоанн Таубе, предал царя и 21 октября с помощью подразделения ливонских войск, состоявшего на русской службе, попытался захватить крепость Дербт. Попытка была отбита русским гарнизоном, и затем Таубе попросил убежище у командующего шведскими войсками в Ревеле. После получения отказа он предложил свою службу королю Сигизмунду Августу и перешел на польско-литовскую сторону. Таубе. Иоганн Таубе, советник царя Ивана Грозного, новый журнал «Таубе». Номер 71. 1963 год. Страницы 187-189. В дополнение к этой неприятной новости царь узнал, что крымский хан готовится к новой кампании против Москвы. При всем этом после окончания двойного свадебного празднества в Александровской Слободе и смерти несчастной царицы Марфы, Иван IV объявил о своем решении начать войну против Швеции. В декабре он повел объединенную опричную и земскую армию к Новгороду, который был избран базой военной операции. Его сопровождали царевич Иван, крещеный татарский царевич Михаил Кайбулович из Астраханского царского дома, царь Саин Булат из Касимова и король Магнус. Сибирский сборник, страницы 31-35. Иван IV прибыл в Новгород накануне Рождества и на следующий день послал воинский контингент в рейд по шведской территории. 7 января Иван IV принял шведских послов, задержанных в июне 1570 года, и согласился на перемирие до 25 мая. Он разрешил посланникам возвратиться в Швецию и послал с ними письмо королю Иоанну, в котором он выразил свое желание продолжать переговоры, но настаивал на передаче Ревеля Москве. В действительности царю хотелось избежать в это время войны со Швецией. Его тайной целью прибытия в Новгород была подготовка убежища в случае новой атаки на Москву хана Девлет-Гирея царь пришел к убеждению, что Александровская слобода слишком близка к Москве и, следовательно, уязвима. Поэтому он приказал доставить в Новгород свою казну или ее большую часть. Согласно новгородскому летописцу, царские ценности были перевезены на 450 телегах. Веселовский полагает, что полный вес перевезенного груза составил 9 тысяч пудов, около 164 тонн. Казна была уложена в подвалах трех церквей и охранялась стрельцами. Новгородские летписи, страницы 119-121, Веселовские исследования «Опричнины», Страницы 194 и 310-311. После этого Иван IV возвратился в Москву для организации обороны против надвигающейся армии хана Девлет-Гирея. Все выглядит так, будто эти меры были рекомендованы группой высших бояр.